670. -е. Матерь Агни-йоги Понимание движет. Углублять его можно, мысли свои посвящая явлениям, заслуживающим внимания. Столько мыслей в течение дня дается вещам, отмеченным знаком суеты. Невелика в этом заслуга. Только суровый над мыслью контроль даст ожидаемые результаты. Время, отданное мелким, суетливым мыслям, время потеряно. Так соблюдение мысли в себе не только требование освободиться от мыслей нечистых или недобрых, но и от мыслей мелкожитейских, невызываемых необходимостью. Много лишнего и ненужного говорится, но еще больше думается.